Глава 5. Внутри бури было совсем не так страшно, как тогда на руднике. Да, ветер был сильный, но даже близко не дотягивал до жуткого шторма. За окном просто стена песка и нулевая видимость, но броневик твёрдо стоит на земле, лишь слегка покачиваясь. Радиосвязь с другими машинами по-прежнему доступна. Они встали рядом с нами пережидать непогоду. Патрик о чём-то говорил с ними на французском, но я не стал спрашивать, о чём именно. Кажется, подмерное покачивание и завывание ветра, я даже задремал. Разбудил меня жуткий грохот и вспышка, которая пробилась даже через песок. "Что?" вскинулся я. "Молния? Да, в нас попала". Патрик напряжённо вглядывался в окно, где по-прежнему стояла стена песка и пыли. Сквозь ветер Донеслись странные звуки на самой границе слышимости. А потом снова бабахнуло. В этот раз я увидел вспышку огня своими глазами. Она была совсем рядом. Патрик схватил радио и начал вызывать другие машины, но в этот раз ответа не было. "Двигаемся вперёд на малой скорости", приказал он водителю на английском. Тот снял броневик с ручника, и я почувствовал, что мы поехали. Что это было? спросил я через пару минут. Прежде чем ответить, Патрик посмотрел на меня и по своему обыкновению почесал подбородок. Вероятно, взрывы, ответил он. Кто-то атаковал нашу колонну. Атаковал? Я в полной растерянности снова посмотрел в окно. Как это вообще возможно? Патрик не ответил. Мы продолжали медленно двигаться вперёд. Достаточно, сказал Патрик на английском, ещё минут через 5. обращаясь к водителю. Возможно, магнитные детекторы, ответил тот, останавливая машину. Будем рисковать? И тут полыхнуло прямо перед носом машины, а потом ещё раз, поднищим. На какое-то время я оглох. Инстинктивно рванулся к Соне, чтобы закрыть её, забыв про ремни. С пространством вокруг что-то происходило. Я даже не сразу понял, что броневик, а прокинулся на бок. За лобовым стеклом полыхало. Сильно несло гарью и бензином. "Наружу, быстро!" прокричал Патрик и открыл люк, который когда-то располагался в потолке броневика. Внутрь тут же ворвался ветер и песок. Я кое-как отстегнул ремень, повернулся к Соне. Похоже, она была без сознания. Глаза закрыты, на прикосновение не реагирует. Я в панике пытался нащупать пряжку её ремня. И тут на помощь пришел Семен. Он уверенным движением освободил мою напарницу и, подхватив ее на руки, потащил к распахнутому люку. Майкл помог мне выбраться. Из-за песка и ветра сложно было дышать, но я сообразил закрыть лицо футболкой. Ветер был сильным, но не настолько, как я думал. Точно не сто километров в час. Можно было держаться на ногах. Я видел, как Семён склонился над Соней и щупает её пульс. А потом была яркая вспышка, резкая боль в голове и не быть её. Я очнулся от боли в запястьях, рефлекторно попытался их потереть и обнаружил, что не могу двинуть руками. Они были связаны за спиной. Гляди, ещё один пришёл в себя, сказал кто-то на английском. Быстро, ответил ещё один голос. Я думал, до завтра минимум проваляется. Крепкий череп. Оба говоривших неприятно заржали. Я открыл глаза. Мы были внутри длинного и узкого помещения, подозрительно похожего на морской контейнер. Я сидел привязанный к длинной доске, пригрученной к стене, на чём-то вроде узкой скамейки. Рядом со мной в ряд сидели остальные: Семён, Майкл, Соня, Патрик и водитель. имени которого я не знал. Соня и Майкл были без сознания. Напротив нас за столом, на котором стояли открытые консервы и дымящиеся кружки, сидели двое в камуфляже. Один худощавый, европейской внешности, средних лет с коротким полуседым ёжиком. Второй был больше похож на араба, невысокий, лет 30, склонный к полноте. Он что-то разглядывал на экране планшета, который удерживал одной рукой. "Слушай, а это ведь как раз тот самый", улыбнулся араб. "У вас будут большие неприятности", процедил я. Похитители переглянулись и снова заржали. Араб поднялся и направился в мою сторону. "Неприятности у тебя уже есть", выплюнул он, склонившись надо мной. "А будешь много говорить, будет ещё больше". Сказав это, он довольно ощутимо ударил меня под ребра. Я согнулся, хватая ртом в воздух. От этого веревка еще сильнее впилась в кисти. «Что вам нужно?» – спросил Патрик. Его голос звучал удивительно спокойно для этой ситуации, в которой мы оказались. «О, гляди-ка!» – араб обратился к своему напарнику. «Еще один говорливый!» Он направился в сторону ночного. От тебя вообще ничего, сказал он, тоже ударив Патрика в грудь. Благодари Всевышнего, что вообще жив. Когда Араб возвращался к столу, Патрик повернулся ко мне и подмигнул. Так вот, как наши захватчики смогли повязать голыми руками Ночного, он просто сдался им. Наверное, хочет информацию получить, более достоверную, чем та, которую можно достать из крови. Скажу честно, мне сразу стало спокойнее. Девчонка его напарница, сказал европеец. Она тоже должна всё знать, я думаю. Это хорошо, кивнула араб. Это отлично. Осталось только выяснить, что из себя представляют остальные господа. По мне, так обычные наёмники, европеец пожал плечами. «У ступени достаточно средств, чтобы позволить себе нечто подобное». «Может, ты и прав», — вздохнул араб. «Но меня интригует эта погоня, которую они затеяли. Что эти ребята забрали у вас такого ценного? И зачем вы вообще сюда полезли с такими силами, а?» Он обращался ко мне. «Я же лихорадочно пытался сообразить, как правильно себя вести». Патрик явно намекнул, что нам нужна информация. Что ж, попробуем вытянуть столько, сколько сможем. Если вы тут ради той же ценности, возможно, у нас есть основания для переговоров, осторожно заметил я. Странно, что после удара моя голова была совершенно ясная. Более того, я так легко перешёл на английский, будто он был мне родным. Впрочем, если вспомнить кровь Патрика, Вот это рациональный подход, довольно улыбнулся европеец. А о том, представляет это ценность для нас что-то или нет, мы как раз и узнаем после того, как вы расскажете об этом. Я бросил быстрый взгляд на Патрика. Тот сидел с каменным лицом. Это не укрылось от внимания наших похитителей. Только вот истолковали они этот взгляд по-своему. Я бы не надеялся на силовую поддержку — улыбнулся араб. — Ваших остальных людей больше нет. Это чтобы вы понимали всю серьезность своего положения? Я кивнул в ответ. — Они украли сердце, которое принадлежит ступени, — сказал я. — Вот как? — араб поднял брови. — Значит, в Гвинее вы копались не зря. Поэтому такая спешка. И что же такого ценного вы вытащили? Ну же, не стесняйся, здесь все свои. Он хохотнул. Хорошо, я кивнул. Скажу. Только одна небольшая просьба, как знак доброй воли. Европейец немного поддался вперёд. "Да?" спросил он. "Даже интересно, что ты попросишь?" "Моя напарница без сознания. Я очень за неё беспокоюсь. Окажите ей помощь, пожалуйста." Похитители снова переглянулись и заржали. "Она жива!" бросил араб. "Пока этого достаточно." А то, что она без сознания, поверь, для нее это благо. Значит, она боли не чувствует. Поэтому в случае чего мы начнем с тебя? Я промолчал, даже не пытаясь глядеть на Патрика. Почему он медлит? Так что это за сердце, а? Мягко спросил европеец и тут же гаркнул. Говори. Оно лишает разума, ответил я. Эта формулировка не была явной ложью. Мне не хотелось рисковать жизнью Сони, оставляя пространство для переговоров. Но её расплывчатость давала возможность привратному толкованию. Хм, араб потёр подбородок. Тоже не так плохо. Так что ты хотел предложить? Мы готовы будем обсудить, когда решим главный вопрос. Хорошо, кивнул я. Не уверен, что для тебя это хорошо, вмешался европеец. Ребята, а давайте решим так. Вы нас отпускаете прямо сейчас. И кто-то один из вас остаётся в живых, наконец заговорил Патрик. Европейский внул, потом очень быстро я едва успел уловить это движение, схватил со стола пистолет и выстрелил в лидера европейской ветви ночного братства. Он попал в голову, а шмётки черепа разлетелись в стороны, забрызгав мне футболку и штаны. И тут же, без всякого перерыва, последовали новые выстрелы. Водитель тоже в голову. Потом Майкл и Семён. Им пули попали в сердце. От шока у меня звенело в ушах, а ещё, кажется, я прикусил язык. Во рту был кровавый привкус. Не люблю кровососов, сказал европеец. Слишком высокомерный, заносчивый, уверенный в своём превосходстве в любой ситуации. И как вас, тупень, угаразьделось нюхаться с ними? Хочу верить, что они вас чем-то шантажировали. Впрочем, неважно. Итак, теперь нашему сотрудничеству ничто не мешает, и мы можем поговорить о действительно серьёзных вещах. Кто вы каким-то чудом выдавил я. Это не имеет ни малейшего значения, улыбнулся араб. Важно, что теперь ты видел всю серьёзность наших намерений. Давай дам реальный расклад. Шанс у тебя и твоей напарницы есть. Если будете скрупулёзно следовать нашим инструкциям, не пытаясь хитрить или играть в другие игры. Что вам нужно? спросил я. В голове был какой-то хаос. Я всё ещё пытался осознать случившееся. О, думаю, ты давно уже об этом догадался. Европейец, не выпуская из руки пистолета, снова подался вперёд. Некоторое время назад вам удалось провернуть одно дельце. которая, как считалось до недавнего времени, невозможна. Шумиха, надо сказать, была изрядная, хотя многие действующие лица и пытались её замять. Что? Уже понимаешь, да? Я промолчал, ответив на его пристальный взгляд, не опуская глаз. Чёрная книга, продолжал европеец. Она нам очень нужна. Если вы настолько в теме, решил ответить я, Вы должны знать, что мне она не принадлежит. Мы в теме, конечно, кивнул араб. Но ты, и особенно вот она, он указал глазами на Соню, которая по-прежнему была без сознания. Ключики, которые могут открыть некоторые двери, верно? Тебе не нужно отвечать сейчас, улыбнулся европеец. Конечно, мы оставим вам время на раздумья. Он поднялся со своего места. Араб последовал его примеру. Странно, что я до последнего момента никак не мог понять, кто из них главный. Наверное, всё-таки европеец. Он первым озвучил самую чувствительную информацию, их конечную цель. Возможно, тебя сильно накрутили касательно этого предмета, сказал европеец как бы мимоходом, что мол погибнет весь мир, конец света, бла-бла-бла. На самом деле, книга это самое гуманное оружие из возможных, самое точное. Оно резко снизит количество вынужденного зла в этом мире. Подумай об этом. Хорошенько. С этими словами он подошёл к торцу помещения и потянулся к запорным механизмам. Похоже, мы действительно были в морском контейнере. Внутрь ворвался ветер и немного песка, когда похитители вышли, а потом вырубился свет. Мы остались в полной темноте в компании нескольких мертвецов. Сложно сказать, спустя какое время Соня пришла в себя. Я сидел, пытаясь разработать план спасения, но раз за разом осознавая ужас своего положения, Патрика больше нет. Кто сможет вернуть меня в обычное состояние? Обладают ли этим знанием другие члены ночного клана? И если да, согласятся ли им поделиться, или просто убьют меня на месте при одном намёке на то, что мне известна эта тайна. У меня не было ответа на эти вопросы. А ещё я чувствовал запах крови куда более отчётливо, чем раньше. И теперь он стал приятным, то есть по-настоящему приятным, вроде самых дорогих духов, встречая которые, вы понимаете, что они ваши на всю жизнь. Что этот аромат трогает самые сакральные потайные струнки в вашей душе, возвращает вас в детство, где было возможно волшебство. Всё это обещало кровь, но я старался этого не замечать до поры. Я не знал, где таблетки, которые дал Патрик, а без них обычный день мог меня убить, если только я попробую кровь. Сначала Соня застонала, Так протяжно и жалобно, что у меня сердце сжалось. Соня, Сонь, окликнул я напарницу. Арти, ответила она слабым голосом. Парти, это ты? Да, да, Соня, я здесь. Что с нами? Где мы? Что произошло? спросила она и тут же добавила. Арти, рядом со мной кто-то сидит. Он, похоже, без сознания. Нас похитили, ответил я. Какие-то психи. которые хотят добыть книгу. Арти, воскликнула Соня испуганно. Такое нельзя, Соня. Тут кроме нас никого нет, ответил я. А похитители всё знают. Арти, а кто рядом со мной сидит? Соня повторила вопрос. Он может в себя прийти? Не может, я вздохнул. Соня, это Патрик. Он мёртв. Его убили. Соня взвизгнула, потом кое-как взяла себя в руки, задышала. Потом я услышал сдавленные рыдания. Остальных тоже, спросила она через несколько минут. Да, кивнул я. Всех, кроме нас. Ох, Арти, наши же придут за нами. Так, конечно, ответил я. Наши всегда приходят. Я не сомневался, что нас подслушивают, и любой элемент дополнительного давления не будет лишним. Время шло. Я уже едва чувствовал свои руки. От запаха крови кружилась голова. Жажда накрывала меня в полный рост, и я не знал, сколько ещё смогу продержаться. Это было мучительно. "Арте, я пить хочу и есть", сказала Соня. "И я ненавижу темноту". "Ничего", ответил я. "Всё образуется, надо только немного потерпеть". Собственный голос казался мне чужим, отстранённым. Я автоматически произносил слова, не особо задумываясь об их смысле. Не осознавая этого, я начал проворачивать руки внутри пут. Это было больно, и только теперь я понял, что мы были связаны необычными узлами. Это была какая-то хитрая пластиковая ловушка. Чем больше я старался освободиться, тем сильнее её плети впивались в мою руку. Я заставил себя успокоиться. Хоть и с большим трудом, но это получилось. Я мысленно представил себе эту ловушку, как идут петли, Где находится стяжка? Это неожиданно получилось. Картинка в мозгу была яркая и чётливой. Плохо дело, ослабить такую штуку, двигая кистью невозможно. Перетереть небо что. Нас зафиксировали очень грамотно, специально, чтобы доставить максимум мучений. Только теперь я понял, что наше пребывание в контейнере с мертвецами уже было пыткой. И её началом Похитители надеялись, что когда они вернутся, у нас просто сил не останется ни на какие хитрости или попытки сопротивления. И так же отчетливо я понял, что способ освободиться есть. Нужно только сломать несколько лучевых костей хотя бы на одной руке. В обычном состоянии даже под анестезией у меня бы никогда не получилось это сделать. Но теперь у меня было куда больше сил, чем у простого человека. А ещё от запаха крови голова шла кругом и сводило горло. А ещё я чувствовал, как кровь начинает портиться. И вытерпеть это было выше моих человеческих возможностей. Жажда становилась куда сильнее, чем я мог представить. Наверное, что-то похожее испытывают наркоманы во время ломки. Арти, что ты делаешь? Пытаешься освободиться? Да, спросила Соня. В её голосе звучала такая надежда, что я стиснул зубы. Да, стараюсь, но ты ни в коем случае руками не шевели. Тут замок хитрый, нарочито громко ответил я, чтобы скрыть хруст собственных костей. Больно было невероятно. Я чуть сознание не потерял. И дальше было только хуже. Предстояло протащить сплюснутую и переломанную кисть через петлю ловушки. Я чувствовал, как сломанные участки костей трутся друг о друга. И кажется, это было самое худшее ощущение в моей жизни. Наконец одна рука была свободна. Я замер, чувствуя, как кость одна за другой встают на место и зарастают. Это было странное ощущение. Кисть сильно чесалась, но после дикой боли это было даже приятно. Когда кисть восстановилась, я освободил вторую руку. Потом одним прыжком оказался возле Семёна. Не знаю, почему я выбрал его. они Майкла, наверное, потому что совсем мало его знал. Так было легче. Стараясь не шуметь, я припал к его шее. "Арти!" обеспокоенно окликнула меня Соня. Но я не мог прерваться, чтобы ей ответить. Это совсем не походило на обычный приём пищи. Мне было невероятно приятно. Я чувствовал, как тело наливается силой, а голова становится хрустально ясной и быстрой. И кое-что ещё. Патрик называл это неструктурированной информацией. Наверное, так и есть. Я понимал, как нужно воевать. Не на уровне прочитал учебник, а освоил, а просто знал. Наверное, это невозможно объяснить, но теперь я без труда просчитал сразу несколько вариантов действий на случай, если кто-то сейчас войдёт в дверь. Даже странно, что с таким уровнем почти инстинктивных знаний Семён дал выстрелить себе в сердце, и тут же, будто из глубин подсознания, всплыл очевидный ответ, оформленный скорее в виде эмоций, чем в виде слов. Досада, окрашенная пониманием неадекватной оценки противника. Да, у военных бывают ошибки, и куда чаще, чем у обычных людей, фатальные. Мне стало значительно лучше. Я раздумывал, не приложится ли к Майклу Какая у него может быть неструктурированная информация. Но подумав секунду, не стал. Не всё сразу. Во мне ещё слишком много от обычного человека. Вместе с утолением жажды пришло раскаяние и чувство брезгливости. "Арти", повторила Соня. "Арти, что ты делаешь? Мне страшно". "Всё в порядке", ответил я уверенным голосом. "Я освободился. Сейчас помогу тебе". И тут темнота перед глазами словно по волшебству расступилась. Я оказался в сером мире, без явных источников света, но предметы были видны довольно отчётливо. Я видел, как Соня сидела на скамейке, а у неё на коленях лежала размазанная голова Патрика. "Я здесь", сказал я, когда подошёл ближе. "Постарайся расслабить кисти". Теперь я чувствовал, что могу разорвать неподатливый полимер сил хватит. Вот почему Патрик был спокоен до последнего, не чувствовал себя в опасности, думал, что в любой момент может освободиться. Ещё один пример фатальной недооценки противника. Я едва успел распутать ловушку на руках Сони, как услышал приближающиеся шаги и тут же обругал себя последними словами. Я ведь сам раньше догадался, что нас слушают, и тут же вслух ляпнул, что освободился. Ложись на пол, едва слышно прошептал я Соне на ухо. И не двигайся. Артё, но я закрыл ей рот указательным пальцем. Хорошо хоть Соня не стала упрямиться и недовольно нахмурившись опустилась на пол. Я помог ей лечь так, чтобы не попасть в большую лужу крови, и тут же прыгнул к входу. Кто-то снаружи уже отпирал замок. Я посмотрел на потолок, потом подпрыгнул И завис, упёршись руками и ногами в стены. К счастью, снаружи была ночь, и буря, судя по всему, стихла. Араб посветил внутрь ярким фонариком, увидел лежащую на полу Соню и, ослабившись, прицелился в неё из пистолета. Я спрыгнул вниз, выхватил пистолет, но тут же выпрямился. Раньше, чем араб успел открыть рот, я стукнул его по черепу рукояткой его же оружия. Каким-то образом я знал, куда именно нужно бить, чтобы он отключился, но остался в живых. Я затащил араба внутрь и закрыл дверь контейнера. "Арти?" спросила Соня, подняв голову. "Что происходит?" "Всё в порядке," ответил я. "Не поднимайся и не двигайся. Я освобождаю нас." Живой человек оказался намного-намного вкуснее, чем пусть и свежий, но всё-таки труп. Ощущения были значительно ярче, и я продолжал закачивать в себя чужую неструктурированную информацию. Я не знал, можно ли сразу пить такое количество крови. Бывает ли у таких, как я, пресыщение? Если да, чем это грозит? У меня не было ответа на эти вопросы, как больше не было и Патрика, который мог бы прояснить некоторые моменты. Поэтому я решил не рисковать. Нащупав нож в кармане тактических брюк араба, я достал его, разложил лезвие и аккуратно ввел ему между ребер. Он дернулся несколько раз и затих. Кажется, настоящий я, все еще пребывавший в недрах того существа, которым я стал, в этот момент съежился от ужаса. Но я не стал его беспокоить. Сначала нужно было спастись. Снова шаги у входа. В этот раз куда более осторожные. Уверен, обычный человек их не смог бы расслышать, но я словно научился видеть сквозь стены. Приближались трое, опытные воины, судя по поведению. Двое встали по сторонам от входа. В этот раз я не стал повторять трюк с зависанием под потолком. Был риск, что они сразу начнут стрелять, едва увидят, что Соня освободилась, а я не мог этого допустить. Я занял позицию по центру, присел, Снял пистолет с предохранителя, откуда-то я знал, как это сделать, хотя модель была мне незнакома, и прицелился. Третий открыл дверь и отступил под ее защиту. Я не двигался. Соня глядела в сторону распахнутого входа, но, к счастью, молчала. Потом появилась рука и посветила внутрь очень ярким фонариком. Мои глаза адаптировались к свету гораздо быстрее, чем в обычном состоянии. Но всё равно недостаточно быстро. На пару секунд я ослеп, поэтому ориентировался исключительно на звук. Ушами я видел, как боевик заглянул внутрь. Это читалось по шороху его камуфляжа и едва заметному скрипу подошв его ботинок. Я выстрелил ему в плечо, той руки, которой он удерживал пистолет. Попал. Боевика отбросило в сторону. Теперь мешкать было нельзя. Я рванул вперед, резко ударив по створкам дверей. Удачно. Те, кто спрятались за ними, не успели сориентироваться. Только после этого я пригляделся. Двое нападавших были мне незнакомы. А третьим, который тряс головой, пытаясь прийти в себя после удара, был европеец. Идентифицировав врагов, я двумя выстрелами уложил лишних боевиков и, После чего приблизился к лежащему на земле европейцу. Его оружие валялось рядом. Никаких шансов дотянуться до него он не имел. "Нет!" Он попытался закрыться рукой. "Постой! Мы наградим щедро". Я целился в него из оружия, чтобы не допустить попытки бегства. "Ты не представляешь наших возможностей. Помоги нам, и мы отплатим. Нам доступны такие вещи, которые я рванул вперёд, больше не сдерживаясь. Мир словно застыл. Я не собирался выпивать его досуха, но мне очень хотелось испытать ещё раз ощущение поглощаемой неструктурированной информации. Похоже, я входил во вкус своего нового положения. А ещё нужно было узнать, что это за шустрые ребята вообще. Уверен, что обыкновенный допрос ничего бы не дал. Когда мои зубы впились в его шею, я ещё успела ощутить безграничное удивление, которое исходило от него. А потом, потом было всё совсем по-другому. Так я постиг важную мудрость ночного народа: не стоит пить, кого попало. Европейец, судя по моим ощущениям, оказался серийным маньяком. Он питался чужой болью почти как мы кровью. Только в его пристрастии не было метафизического измерения. Ему это просто нравилось. А ещё он был очень полезен для всякого очень чёрного колдовства. По крайней мере, он сам воспринимал это как нечто сверхъестественное. Выходит, за нами гнались не из-за нового сердца, а из-за старой книги, о которой Патрик или не знал, или не посчитал её возможной целью, а его послание через колдуна или не дошло до адресата, или было истолковано превратно. Что ж, по крайней мере, теперь понятно, откуда они с самого начала знали об участии ночного народа в этой операции. Я успел обдумать всё это, пока срыгивал выпитую кровь прямо на грудь ещё бьющегося в конвульсиях европейца. Когда я закончил, моё внимание привлёк какой-то шум. Я успел обернуться достаточно быстро, чтобы успеть увидеть, как Соня без чувств падает на землю возле дверей контейнера.